Третье. Десятилетия, отделяющее апостольское начало церкви от середины II века, оставили нам очень мало памятников. Мы почти ничего не знаем о росте церкви, о первоначальном развитии ее организации, учений богослужении. Это дало возможность всевозможным «реформаторам» в кавычках «христианства» или же «научной» в кавычках «критике» строить об этой эпохе всевозможные гипотезы, по-своему восстанавливать и толковать ее. В ней обязательно хотели усмотреть какую-то в кавычках «метаморфозу» церкви, разрыв с первоначальной «идеей» в кавычках «христианства», отраженной в Евангелии. Организованная церковь с иерархией, учением, дисциплиной, какой мы снова видим ее в середине II века – Есть депродукт всех этих кризисов — применение, в кавычках, к социальным условиям. Расплавленная, расплывчатая вера волей-неволей отлилась будто бы в формы мысли той эпохи, эллинизировалась, в кавычках, отразила в себе влияние и потребности принявшего ее общество. Но в последнее время все эти теории все очевиднее вскрывают свою несостоятельность. И со все большим вниманием вслушиваются ученые в голос предания церкви еще так недавно представлявшегося им тенденциозной почти злонамеренной выдумкой Евангелие невозможно оказывается отделить от церкви оно в ней и для нее написано есть свидетельство о вере церкви о ее живом опыте и вне этого опыта его нельзя понять отрывки молитв знаки и символы на стенах катакомб, несколько посланий одних церквей к другим, все это оживает сейчас в новом свете, раскрывается как единое развитие, а не чередование кризисов и разрывов. Незаписанное могло таинственно жить и сохраняться в непрерванной памяти церкви, в самой ее жизни и быть записанным иногда лишь столетиями позже. Так все очевиднее становится, что Церковь и есть первичная сущность христианства, что не ее нужно восстанавливать и оправдывать на основании дошедших до нас отрывков, а что только в ней, то есть в признании ее первичности, сами эти обрывки приобретают смысл и могут быть правильно истолкованы. Начав с разрушительной критики церковного предания, наука приходит постепенно к обратному результату, утверждает это предание как самый надежный, самый авторитетный источник наших знаний о прошлом христианства. Что же мы знаем об этих первых десятилетиях, об этих церквах, рассеянных теперь по всей Римской империи? Опять, как и в самый первый день в Иерусалиме, мы прежде всего видим христиан, собранных в церковь для крещения и Евхаристии. Этой двуединой мистерии, рождением от воды и духа, и преломлением хлеба определяется вся жизнь, церковь и жизнь каждого из ее членов. Это не один из аспектов церковной жизни, не просто богослужение, это источник, содержание и вершина всего в церкви, само сердце первохристианства. Христианами не рождаются, а становятся. Эти слова тертуллиана объясняют нам, почему о крещении и Евхаристии больше всего говорят редкие памятники той эпохи. христианами становились, а это значит, что в памяти каждого из них не мог не быть запечатлен тот день, когда после таинственного роста семени, брошенного в душу проповедью, после сомнений, проверок, мучений, он подходил, наконец, к воде таинства. В ней должна была умереть старая жизнь, чтобы началась новая. В ней давалось сразу все — Прощение грехов, соединение со Христом, уверенность в смерти самой смерти, опыт воскресения и вечной радости, которой никто уже не мог отнять. И все это было не абстракцией, не идеологией, а действительностью. Выйдя из святой воды, новокрещенный не оставался один. Она вводила его в братство, в единство любви, в непрестанное общение. Таков вечный смысл Евхаристии, всегда через Христа с братьями. Один хлеб, одна чаша, разделяемые всеми и всех соединяющие в одно. Воспоминания, притворяемое в действительность, ожидание в присутствии. И как должны были звучать тогда слова «благодарения», дошедшие до нас из этой древней юности церкви, которые произносил предстоятель «над принесенными дарами». Благодарим тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое ты явил нам через своего отрока Иисуса. Тебе слава во вовеки. Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, тогда будет собрана церковь твоя от концов земли в твое царство. Помяни её, чтобы избавить ее от всякого зла и усовершить ее в любви твоей. Собери ее, освященную, от четырех ветров, в свое царство, которое ты уготовал ей. От воскресения до воскресения, от Евхаристии до Евхаристии. Вся жизнь крещенного была отныне отмечена этим ожиданием собрания, встречи, общения, радостного исполнения любви. Пускай внешне все оставалось по-прежнему — Пускай делами и заботами была, как и раньше, наполнена жизнь, в опыте крещения и Евхаристии все теперь освящено было новым светом, наполнено новым смыслом, преображено любовью. Каждый день всякое дело в нем были шагом на пути к последней победе грядущего Господа. Каждое собрание уже предвосхищало конечное единство в любви, за трапезой, в невечернем дне царства. И потому только евхаристическим собранием, этим средоточием общины и можно по-настоящему объяснить само устройство церкви, организационный аспект ее жизни. Только в свете таинства эта организация воспринимается христианами не как простая человеческая организация с начальством и подчиненными, авторитетом и послушанием, а как живой организм, напоенный Духом Святым. В нем Все человеческие служения, все человеческие взаимоотношения становятся проявлением того же и единого Духа, служением самого Христа в братьях своих. Во главе общины стоит епископ, его власть совсем особенная, поставленный апостолами или их преемниками, другими епископами, он для своей церкви есть образ самого Христа, главы и источника всей ее жизни. Без него ничего не должно делаться в церкви, потому что его служение, его особый дар в том и состоит, чтобы собрание христиан через таинство преображать в тело Христова, соединять в неразрывное единство новой жизни. Он совершает крещение, приносит Евхаристию, раздает дары в собрании, а со властью совершать таинство неразрывно связанной власть учительства. Он учит в собрании не от себя, а в духе. Он хранитель апостольского предания, свидетель вселенского единства церкви. И из того же источника вытекает и дар пасторства Епископ, как Христос, имеет заботу о всех вместе и о каждом в отдельности. Он живое средоточие братства и общения христиан между собою. На епископа нужно взирать, как на самого Господа, пишет святитель Игнатий Антиохийский, начало II века. Ибо епископы поставленные до конца вселенной одно с духом Иисуса Христа. Поэтому ничего не делайте без епископа в церкви. Только та Евхаристия действительно, на которой он предстоит или им поставленный. Всюду, где епископ, пусть там будет и община, подобно тому, как где Христоса Иисус, там и церковь. Епископу в управлении церковью помогают пресвитеры, старейшие. Если епископов святитель Игнатию подобляет Христу, то в пресвитерах видит он апостолов. Поставленные, рукоположенные епископом, они помогают ему во всем, передают общине его учения, заботу, распоряжения. Христианство распространялось сначала почти исключительно по городам, и потому первоначальная церковь — это именно городская община, собрание христиан в одно место вокруг епископа. Позднее, когда число христиан увеличится, и такое единое собрание станет невозможным, городская община как бы выделит из себя сеть подчиненных ей пригородных общин или приходов. Тогда пресвитеры заменят в них епископа, станут его полномочными представителями, как бы связующим звеном между ним и приходом. Таким образом, через таинство епископского рукоположения все общины сохраняют свою органическую связь с епископом как благодатным органом церковного единства. За епископом и пресвитерами следуют диаконы, служители. Они уши, руки, глаза епископа, его живая связь со своим народом. Сейчас почти совсем забыто социальное содержание общины. Единство современного прихода ограничивается богослужебным собранием. Но в ранней церкви единство в богослужении было неотрываемо от самой реальной взаимопомощи, братства, общей заботы о бедных, о вдовах, о погребении братьев, о сиротах. Нельзя участвовать в приношении Евхаристии, не принося реального своего дара. Хлеб, притворяемый в тело Христова, отделяется от того насущного хлеба, от тех плодов, что приносят христиане в собрание для общей трапезы и в помощь неимущим. И это не милостыня, не благотворительность, а первейшие условия самой христианской жизни. На диаконах же – лежит забота о распределении даров, о помощи бедным, об организации агап, вечери любви, словом, о том действительном единстве христиан, который вытекает из их общения в таинстве. Но если, по словам святителя Игнатия Антиохийского, без епископа, пресвитеров и диаконов нет церкви, это не значит, что одна иерархия активна в ней. Каждый член ее имеет свое служение, и все они дополняют друг друга в нерасторжимом единстве. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу, ибо как тело одно, но имеет многие члены и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. Первое послание Коринфянам, глава 12. Вот этот идеал целого, в котором оно не подчиняет себе личности, но сама личность раскрывается, находит себя только в служении братьям, и есть идеал ранней церкви, в свете которого нужно понимать различные формы ее организации. Уже в посланиях апостола Павла слово «церковь» употребляется для обозначения как каждой отдельной общины, так и всех вообще христиан, то есть церкви всемирной. И это так потому, что каждая община, как бы ни была она малочисленна, в единстве епископа, клира и народа, сознает себя как воплощение всей церкви, всего тела христова в этом месте явлением и пребыванием здесь единого христа. каждая такая местная церковь убеждена в тождественности своей веры своего учения своей жизни с верой учением и жизнью всех других церквей рассеянных до конца вселенной куда бы ни пришел христианин он всюду найдет тот же преломляемый хлеб раздробляемый но неразделяемый услышит то же благовестие, включится в то же единство. Один и тот же Христос всюду собирает братьев и во всей полноте своей жизни и своих даров присутствуют среди них. Все церкви имеют один источник и одну норму — апостольское предание. Каждая может через своих епископов возвести себя к первому явлению церкви, к чуду Пятидесятницы и к Иерусалимской первообщине. Поэтому каждая в отдельности и все вместе имеют одну неразделимую жизнь и связаны одной любовью. И это вселенское единство всех церквей в свою очередь также выражается в постоянном контакте, в непрерывной заботе всех о всех. Антиохийский епископ Игнатий своими посланиями предупреждает другие церкви против возникающих лжеучений. Епископ Паликарп из своей Смирнской церкви пишет Филиппийцам и едет в Рим, чтобы решить вопрос о праздновании Пасхи. Римские христиане заботятся об умиротворении коринфской общины. Христиане всюду сознают себя новым народом, собранным из всех народов, но от всех отличным. Они не живут в отдельных городах, говорит послание к Диагнету. Анонимный первохристианский памятник Они не имеют особого языка или отличны от других жизней. Они обитают каждый в своем Отечестве, но как бы временно, ибо всякая чужбина для них Отечество, и всякое Отечество чужбина. В этой сети церквей с самого начала вырисовываются старшие церкви, составляющие в каждой области как бы центр общения. Это церкви, более непосредственно связанные с апостолами, более древние и многочисленные. В эти годы наступает закат Иерусалимской церкви. Восстание евреев в 70 году и разрушение Иерусалима заставляет христиан выселиться в Зайорданье. В 132-м году само имя святого народа будет уничтожено императором Адрианом. Но этому первому, единственному по своему значению в истории христианства центру теперь наследуют новые. Это апостольские кафедры Римская, Антиохийская, Эфесская, Александрийская, особенно Римская, утвержденная кровью Петра и Павла, председательствующая в любви по слову святителя Игнатия Антиохийского. Позднее Рим будет притязать на вселенскую власть своего епископа, и это притязание разделит церковь. Все годы мы ничего не слышим об этих притязаниях никто не оспаривает авторитет и значения римской церкви она первая и старшая, но в единстве и равенстве как средоточие вселенского согласия всех церквей. конечно еще далеко до окончательного оформления церковного устройства в разных церквах употребляются разные слова наименования определения но из за этой словесной неустойчивостью так очевидно вырисовывается стройный контур кафоллической то есть Вселенской и Единой Церкви. Она будет расти и развиваться. Но это уже рост жизни, рост дерева и семени, брошенного в землю, а не игра исторических случайностей, как какой хотели так часто это развитие свести.